Коррекция курса. Дженсен пристегнули к страховке, хотя ее врач не сомневалась в том, что вывих вправлен успешно. Бывшему командиру дали поспать почти 4 часа, и проснувшись, она смогла наступать на ногу. В обычной ситуации Рао загипсовала бы колено и, наверное, потребовало бы от пациентки пользоваться костылями полтора месяца. В 2И это было невозможно. Астробиолог отчаянно боялась того, что может случиться, когда ее подопечная начнет ходить самостоятельно. Однако та явно стала двигаться лучше. Она смогла вскарабкаться по колонне, используя обе ноги, и почти не запыхалась к тому моменту, когда добралась до плоской верхушки костяной арки. Рао, которая почти всю сознательную жизнь училась, а не лазала по скалам, почти завидовала выносливости Дженсон. Она растянулась на жесткой поверхности, с трудом привыкая к тому, что она не пружинит и не пульсирует. Сердцебиение двои въелось глубоко в подсознание, и теперь его отсутствие ощущалось как странность. «Идти придется далеко», — сообщила Чаннаронг. «Эти арки почти всегда соединяются, так что можно держаться на высоте, подальше от червей. Есть пара мест, где придется карабкаться, и еще пара, где надо будет перебираться по канату». Хокинс указал на юг, в сторону южного полюса и мозга, и Ченнаронг кивнула. Командиру Ориона-7 этого явно было достаточно. Он задал хорошую скорость, придерживаясь центра арки. Костяная перемычка не была идеально плоской. Она чуть выгибалась, так что если идти слишком близко к краю, рискуешь сорваться. Однако поверхность в центре была удобной. Волокнистый материал арки обеспечивал хорошее сцепление для подошв скафандра. Дженсон протянула руку, чтобы помочь Рау встать, и они обе двинулись дальше. Ченнаронг шла последней. Астробиолог повернулась, чтобы оказаться лицом к астронавту Каспейс. Хочешь, я ее осмотрю? предложила она, указывая на ее отсутствующую руку. Ченнаронг нахмурилась и пошла быстрее, так что они пошли рядом. Почему? — удивилась Рао. — Я ведь врач. — Я знаю, кто ты, — ответила ее собеседница. — Вулье твои фотографии висели во всех тренировочных залах. Ты враг, наша конкурентка. — Здесь слишком опасно для таких настроений, — попробовала возразить астробиолог. Ченна Ронг даже не потрудилась фыркнуть. — Скажи это вот ему, — заявила она, кивком указывая на Хокинса. — Тот еще фрукт, а тут еще и она, — добавила Чанна косясь на Дженсен. «Женщина, которая чуть не полетела на Марс! Странно, как это ей доверили командовать всеми вами. Хотя, похоже, она это просрала». «Ее лишили командования за то, что она слишком увлеклась вашим спасением. До такой степени, что забыла об основной задаче», — возразила Рава. «Это было не совсем так. Но у нее было такое чувство, будто она должна защищать Дженсен» хотя и сама не понимала, почему. «То есть стала думать только о себе?» Ченнарунг пожала плечами. «А тебе я знаю меньше всего. Ты вроде как должна быть каким-то крутым ученым. Терен тоже был умный. Суперумный. Такие люди здесь долго не выдерживают. Им начинает казаться, будто они могут понять все это. И каждый раз ошибаются. Эта штука не играет по человеческим правилам». Астробиолог проглотила слова, которые уже собиралась сказать. Они были бы жестокими и ничего не дали бы. И потом ей нужно было выяснить кое-что другое. «Ты еще не спросила про Стивенса, почему он не с нами?» Ченнаронг понурилась. Хмурое выражение лица, которое Рао уже сочла, было неизменным, на секунду сползло. И она увидела ту женщину, какой Ченнаронг была до отлета с Земли. «Астронавта с официальной фотографией Каспейс» с добродушной ухмылкой и смешливыми лучистыми морщинками возле глаз. «Наверное, она его вспоминает?» — решил астробиолог. «Думает о тех хороших временах». Воспоминаний хватило ненадолго. Ченнаронг снова помрачнела. «Я знаю, что он умер». «Откуда?» Но сейчас не время было пытаться выяснить, как она получила эти сведения. «Мне очень жаль», — нерешительно сказала Рао наронг пожала плечами. «Он всегда был идиотом. Вечно у него появлялись какие-то идеи, и его невозможно было убедить в том, что они дурацкие, или что у него ничего не получится. Мы все здесь из-за него. Тррр. Она сплюнула вниз, мимо арки. Это он во всем виноват». А потом астронавт Каспейс зашагала быстрее, догоняя Хокинса, чтобы с помощью своей прожекторной руки... Указать на то место, где их путь пересекала другая арка. Рао все поняла. Ей не следует больше упоминать о Стивенсе, по крайней мере при Чаннаронг. Сейчас не время для сантиментов. Внутри двои им не место. «Можно было бы идти в обход», — сказала Чаннаронг. «Но это удлинит путь на пару километров. Лучше просто пересечь». Арка между ними резко уходила влево, в сторону от нужного им направления. Другой мост виднелся на краю освещенного пространства, примерно в двадцати метрах дальше. Между ними была только темнота. У Чаннаронг нашелся длинный ярко-оранжевый фал с кошкой на конце. Она начала его разматывать. Дженсен подошла к краю, так близко, как только осмелилась. Бывший командир еще раньше кое-что заметила, но во время долгого перехода не смогла обдумать. Теперь это стало важно. «Мы поднялись довольно высоко», — отметила она. «Здесь сила тяжести другая, меньше, и воздух становится довольно разреженным». Ченнаронг чуть заметно улыбнулась. «При переходе ни в коем случае не смотри вниз». Тут она покрутилась на месте, словно дискобол, и забросила кошку. Крюк пролетел по более высокой дуге, чем это было бы на земле, и ударился о дальнюю арку с глухим стуком. Когда Ченнаронг потянула за фал, кошка на секунду задержалась на выступе кости, но почти тут же освободилась. Астронавт Каспейс выругалась, смотала трос и забросила кошку снова. И еще раз. В конце концов крюк зацепился за край круглого отверстия на дальней стороне, и фал натянулся. «По одному», — сказала Ченнаронг. «Переходим по одному». Первым стал переправляться Хокинс. Он считал, что будет гораздо проще, если использовать механические подъемники, но в итоге просто обхватил фал ногами и полез через провал, перебирая руками. Следующая отправилась Рао, используя тот же прием, что и он. Она прекрасно справилась. «После тебя», — сказала Ченнаронг. Дженсен вдохнула поглубже и повисла на страховке. Все оказалось проще, чем она думала, видимо, из-за меньшей силы тяжести. Она уже была на половине пути, когда услышала слабый звук, доносившийся снизу. Звук был неприятным. Там что-то похрустывало, а потом раздалось несколько влажных хлопков. И сразу же послышалось то, что бывший командир Ориона-7 четко опознала — жужжание круговых зубов. Дженсен слышала этот звук, когда червь гнался за ними, и вряд ли когда-нибудь его забудет. Она добралась до дальней стороны и слезла с фала, не желая задерживаться на краю бездны ни на миг. Ченна перелезла следом за ней, работая в основном ногами, а не здоровой рукой. Когда она обрела опору на дальней арке, то ухватилась за страховку и энергично ее подергала. Узел, которым она ее закрепила, распустился, и астронавт Каспейс смогла вытянуть страховку обратно и снова обмотать вокруг пояса а потом она шагнула к краю пропасти, которую они только что преодолели. точно хочешь это увидеть?» — Дженсон кивнула. Ченнаронг направила прожектор на Землю. Расстояние было достаточно большим, так что можно было получить только примерное представление о том, что там находится. Этого хватило. Во время путешествия на плавучей льдине астронавты «Ориона-7» Видели, как из воды поднимались горы жирно поблескивающих пузырей. Пузырей, которые набухали повсюду во множестве. А сейчас они наблюдали последнюю стадию этого роста. Громадную пирамиду из миллионов пузырей и каждый размером с большой надувной мяч. По их прозрачной поверхности извивались отростки. Около десятка червей находились там же, пожирая пузыри с их содержимым. Они набрасывались на пирамиду с лихорадочной сосредоточенностью, взрезали пузыри мощными зубами. Один особенно крупный червь вломился в эту свалку, распихав других своими когтями, прогрызая себе путь к вершине холма. — Фостер считает, что эти пузыри — какие-то сверхпродвинутые водородные аккумуляторы, — сказала Чинаронг. — Это энергоустановка. — Любопытно, — откликнулась Дженсен. «Интересно, черви могут напрямую использовать электричество? Или пузыри просто питательные?» «Какая разница? Черви их жрут, не переставая!» — проговорила Чанна Ронг, продолжая освещать прожектором кучу пузырей. Один из червей задрал зубастую голову, словно каким-то образом почуял свет. «Мы решили, что они именно поэтому гонятся за всеми, кто использует электричество. Поэтому нам пришлось избавиться от скафандров». Даже включенных фонарей достаточно, чтобы привлечь их внимание. Просто удивительно, как быстро вы научились здесь выживать. Заметила бывший командир Ориона-7. Астронавт Каспейс направила свой прожектор прямо ей в лицо. «Объясни мне кое-что», — сказала она. «В первый раз вы пришли сюда нас спасать». Дженсон заморгала от яркого света. «Да», — подтвердила она. «А вы нас спасали от чего именно?» Вы тогда не знали про червей, не знали даже про щупальца. И что, по-вашему, могло с нами случиться?» Ответ был настолько очевиден, что бывший командир от удивления даже поперхнулась и отвела взгляд, отвернулась от слепящего света. Она прилежно попыталась оформить свой ответ, придумать, как это лучше объяснить, то ощущение, что Каспейс в беде, и не нашла, что сказать. У нее не было убедительного ответа. Астронавты взбирались по склону очередной арки, на этот раз более широкой и длинной. Перемычка плавно поднималась перед ними, уходя в черную атмосферу 2И. Когда Ченнаронг направила свой прожектор вверх, Хокинс был вынужден признать, что от этого зрелища захватывает дух. Небо пересекали костяные ленты. Арки громоздились друг на друге, ветвились и закручивались громадными спиралями. Майор решил, что это напоминает одну из наиболее хаотичных картин Эшера с лестницами. Арки соединялись и подпирали друг друга, создавая впечатление, будто они расходятся под невероятными углами, снова соединяясь с теми арками, которые должны были бы располагаться ниже. Это чувство было немного похоже на то, что возникло у командира, когда он отцепился от Ориона, и полетел к 2И через пустоту. Как будто верх и низ потеряли смысл, и если он сейчас упадет, то не разобьется, а будет вечно плыть среди бесконечного ландшафта костяных мостов. Единственный способ определить, где находится дно, это найти взглядом вездесущие коконы, которые висели под перекрытиями каждой арки. Хокинс увидел, что многие из них уже пусты. Они были дряблыми и сухими. При отсутствии ветра коконы не шевелились. Покачивались лишь те, из которых готовы были вылупиться черви. Майор был страшно рад, что не находится внизу, не видит червей, которых сейчас должно накопиться великое множество. Им необходимо было отдохнуть. Наступил такой момент, когда это вынужден был признать даже Хокинс. Кроме того, Рао хотела осмотреть ногу Дженсен. «Мне надо бы проверить и твою голову!» — сказала астробиолог командиру. «Моя голова в полном порядке!» — рявкнул он. «Не болит? Я видела, как ты трешь виски, и...» Майор досадливо от нее отмахнулся. «Найди пещеру!» — приказал он Ченнаронг. Таки кивнула и убежала вперед. Вскоре ее прожектор мигнул три раза. Она нашла очередную сферическую полость в кости, достаточно большую, чтобы им всем можно было в нее забраться. Рао понимала, что роль такого убежища чисто психологическая. Здесь не было дождя или ветра, от которых следует прятаться, и в пещере будет не менее жарко, чем снаружи. Однако, если она включит там одну из своих светопалочек, там появится маленький очаг света в темноте. Это им всем будет полезно. Рао помогла Дженсен забраться в пещеру. Однако там она сразу остановилась. Хокинс и Чаннаронг стояли рядом с Устьем, перегородив ей дорогу. Похоже, они увидели нечто такое, что их встревожило. Чаннаронг присела так, словно готовилась броситься бежать, а Хокинс стоял очень прямо, вытянувшись во весь рост, высоко подняв голову. «Это что?» — спросил он. Луч прожектора уперся в нечто блестящее, прилепившееся к дальней стене пещеры. Астробиолог шагнула вперед, чтобы лучше видеть. Это было похоже на стеклянный шар, достаточно небольшой, чтобы уместиться на ладони. Оглядевшись, она увидела еще несколько таких же, в полутьме, поблескивающих в отраженном свете. Задняя стена пещеры была ими усеяна, их было не меньше десятка. Рау отпрянула и чуть не села на задницу, когда что-то пошевелилось внутри шара. В нем плавало крошечное существо, носящееся кругами. Тонкое мускулистое тело изгибалось, зачатки конечностей дергались. Голова была самой крупной его частью, набухшее кольцо мелких острых на вид зубов. Зубы вращались кругами. «Это яйцо червя!» — догадалась астробиолог. Отступая на шаг, она посмотрела на остальных, заслонившись ладонью от прожектора Ченнаронг. «Видимо, зреют в этих пузырях, а потом переползают наружу, и...» Она вскрикнула от неожиданности. Хокинс сорвал яйцо со стены, швырнул на пол и раздавил своим тяжелым башмаком. Жидкость и кусочки червя обляпали Рао-скафандр. Майор отрывал яйца одно за другим и уничтожал. Яйца крепились к стене очень тонкими отростками, которые извивались, когда он их разрывал, а потом пускали черную жидкость по стене. «Господи!», Господи" — проговорила Дженсон, «Что это за запах? Йод и корица? Гвоздика?» Астробиолог вдруг поняла, что она одна осталась в скафандре со шлемом, единственная, кто по-прежнему дышит земным воздухом. «Прекрати!» — крикнула она, когда Хокинс схватил очередное яйцо и начал его сжимать. Червяк внутри извивался, словно собираясь укусить его за пальцы. «Они могут быть токсичными! Не надо их трогать! Прекрати!» Командир не останавливался, покуда не уничтожил все яйца до единого. А потом, тяжело дыша, повернулся и посмотрел на остальных, вгляделся в их лица, будто ожидал благодарности за сделанное. «Отдохнем снаружи», — объявил он, вытирая перчатки о штанины скафандра. Тут воняет».